Глава 83. Лютая схватка. Его меч правосудия резко вошёл в землю и... БАБАХ! Земная поверхность сотряслась под таким сильным ударом, что внезапный закладывающий уши гул, охвативший все вокруг, казалось, был единственным оставшимся существовать в этом пространстве. Однако, тот, кто оказался отброшен, это стальной зверь? Земля раскололась, будто действительно встретилась с кометой, Только вот Сириус по-прежнему стоял на своём месте. Масса Такаши показалось, что он врезался в стальную гору. Тем не менее, в конце концов, он являлся первоклассным танком. Звериный рёв оповестил о том, что тяжёлый мех собирается сражаться дальше, и его товарищи по команде уже вышли из укрытия, чтобы оказать ему поддержку. Но в этот момент... Вух! Перед глазами всех членов команды Звязная Сила оказалась лишь кромешная тьма. Наступила ночь. Пожалуйста, закройте свои глаза! «Завязать мы!» На лице Роберта Банти заиграла зловещая улыбка. Изначально он мечтал о месте капитана, но сейчас, видя что способен этот сумасшедший Ян Фань, Роберт ещё раз убедился, что по праву занял лишь место его заместителя. Тем временем в битву включился Лайтвилл Кинг. Световые диски полетели в сторону стального зверя Маса такаши. В ситуации, когда они оторваны от собственного тяжёлого меха, в первую очередь нужно разобраться с проблемой в лице танка противника. Маса Такаши хотел было двинуться вперёд, но он не заметил, как был заблокирован огромным мечом Ян Фаня. И этот меч был не просто огромным. Какая-то неведомая сила будто тянула Такаши на буксире. Это способность X Ян Фаня? Публика, следящая за эфиром, видела, что огромных размеров меч Ян Фаня понемногу поднимался, с каждым движением руки становясь всё выше и выше, а лезвие меча с каждым разом всё ярче и ярче. «Меч правосудия!» Вух! Поднятый вверх огромный меч сумасшедшей скоростью устремился вниз. Масатакаш издалил дыхание и активировал свой энергетический щит. Как-никак он управляет мехом-танком, поэтому даже если он окажется под ударом, то хотя бы сможет выиграть для команды немного времени. Но бабах! Для огромного меча энергетический щит оказался словно мягкий тофу. Противник разрезал его одним ударом. В мгновение око стальной зверь оказался разделён на две половинки по вертикали. «Приговор приведён в исполнение!» Все трибуны погрузились в молчание. «Что за ужасающая сила!» Никто из присутствующих прежде не мог представить себе такую картину. То, что произошло сейчас на их глазах, было лишено киноэффектов, и сила этого человека была реальной. Публика оказалась в замешательстве. Одним ударом разрубить меха, защищённого энергетическим щитом на две части? Да ещё и не просто какого-то там меха танка! Стального зверя! К тому же с этой сдачей справился мех класса воин. Ян Фанни сдал дикий вой короля волков, что привело его команду и всех их поклонников в полный экстаз. Вот она, сила оружия судного дня. Одним ударом на две части. Мгновенное уничтожение Маса Такаши значило, что Ян Фань вовсе не собирается останавливаться. Его меч жаждет новых смертей и крови. Завеса мы испарилась, ситуация более или менее стабилизировалась, но пань-пасы легче от этого не стало. В тёмном мире неожиданно появились лучики света. Завеса тьмы Роберта Банти действовала всего несколько секунд, однако этого хватило, чтобы волки оставили от их стального зверя лишь косочки тлеющего корпуса. немного Пань Пасы на своём карающем ангеле увился за безумцем Ян Фанем. Тем не менее, оказавшись один на один в бою против такого меха, как Сириус, Пань Пасы предпочёл не рисковать и атаковал очень осторожно. Как-никак он только что потратил немалый запас икс-энергии. Ян Фань, уже одним ударом разделавшегося с остальным зверем, казалось, тоже приходилось нелегко. Было заметно, что два капитана стараются как можно быстрее восстановить свои силы. За несколько секунд до этого Борэй Джан Куана внезапно бросился на Ао Цзэ В это время в его кабине прозвучало сообщение от Роберта Банти. «Аккуратней, эта девушка!» Но уже было поздно, Борэй беззвучно кинулся на своего противника сзади. «Нужно расправиться с ней, пока она не способна его увидеть!» Только вот в тот момент, когда Борэй уже нацелился на кабину пилота противника, меха Ао вдруг резко обернулся. До Джен Куана долетели последние слова его товарища по команде. «Обладает иммунитетом к их способностям!» «Бам!» Посланец Небес в мгновение закрылся энергетическим щитом, и Джен Куан с ужасом обнаружил, что его подавляющая способность Икс тоже совершенно не сработала. Со страхом в глазах он стал стремительно отступать, Бори отличался замечательной манёвренностью, но Аутзэ и тенью последовала за ним. Её лазерный клинок, казалось, вот-вот взорвётся от переизбытка энергии, отчего не было никаких сомнений, что даже одно его удачное попадание может оказаться смертельным. Откуда эта девушка? Она словно прекраснейшая чудовище из сказок. Испуская вокруг себя морозное сияние, её лазерный меч стал растекать в воздух. Бам-бам-бам-бам! Один удар, второй, третий, четвёртый. Все они были наполнены проникающей взрывоопасной энергией, которую невозможно заблокировать, и она проникала внутрь кабины Боррея. К тому же девушка не давала никакой возможности для контратаки. В тот момент, когда Роберт Банти использовал свою завесу тьмы, Аутзавэй тут же почувствовала, что настал критический момент. И хотя это продлилось всего три секунды, этого оказалось достаточно для выхода её гнева. Боррей выдержал 4 удара, но пятый оказался для него последним. Энергетический щит данного меха всегда являлся его самым слабым местом. От маневренности же, после того, как он подобрался вплотную к Посланцу Небес, уже не было никакого толку. Эдгар уставился на Лайтвилл Кинга. Этот мех с Монораса считался весьма сильным среди штурмовиков, но и свирепость Лиа Сфинкса был недетским мехом и тоже мог нанести большой урон в считанные секунды. И главное, его атаки невозможно было увидеть. А если учесть ещё и невероятные навыки уклонения Эдгара, а также его способность стихии воздуха, то этот мех в его руках становился по-настоящему грозным оружием. Благодаря предчувствию беды, Эдгару удалось пережить первую волну атаки волков с применением завесы тьмы Роберта, и несмотря на то, что его свирепость для асфинкса всё же немного потрепала, для продолжения сражения он всё ещё вполне годился. Как только тьма перед глазами развеялась, он тут же обратил свой взор на Лайтвилл Кинга. «Видимо, этот парень не знает, за что он прославился как лучший разведчик Академии Ока Смерти». Вдруг поднялся ветер, и это был ветер его победы. Эдгар внезапно появился за спиной у Кинга, однако он не использовал пространственное перемещение, просто скорость вирепости леосфинкса под влиянием X-способности стихии воздуха Эдгара вышла за рамки разумного и... Вух! Лайтвилл только и успел что повернуться, как его мех замер, не в силах больше двигаться. Это воздушные оковы Эдгара. Разведчик приблизился вплотную к штурмовику. Это значило только одно. Его смерть уже у порога, даже не думая о побеге. Но и Лейб Корф был не лыком шит. На корпусе его брони появилось сияние, подразумевающее появление в скором времени световых дисков. Атаковать именно на таком расстоянии было слишком опасно для самого пилота Лайтвилл Кинга, но когда два смельчака встречаются на узкой дорожке, О рисках они уже не задумываются. Бах-бах! Сверепость Лиосфинкса начал атаковать, но Лайтвилл Кинг в этот момент стал падать на землю, отчего Эдгар потерял контроль над своим мехом и повалился на него следом. В следующий миг Лейб Корф выпустил световые диски, совершенно не задумываясь о своей сохранности. Два меха взорвались почти одновременно. Когда Кейси на своём жнеце-преисподне вышла из-под влияния завесы тьмы, Её внимание и психологическое состояние были наиболее нестабильными, и Роберт Банти не упустил возможности этим воспользоваться. Особенность жнеца преисподней была очевидной – грубая сила и риск. Но Кейси не была профессиональным разведчиком, да и реакция её оказалась и вправду замедленной, так что у Роберта получилось осуществить задуманное. Бах! Жнец преисподней оказался повержен. В этот момент сбоку появилась Out the Way, вылетев из-за угла на Плутона Роберта Банти. Он постарался максимально быстро отступить, но девушка не собиралась предоставлять ему такую возможность. Она неожиданно резво подняла свой лазерный меч в воздух и замахнулась им со всей силы. При этом энергетический клинок меча увеличился в размерах почти вдвое. Ни одна подавляющая способность не могла на ней сработать, поэтому любого разведчика, встретившегося с ней на одной тропинке, Ждало только одно — смерть. Бах! Плутон девятого поколения оказался уничтожен вслед за жнецом преисподней. Аутзе Вейн Айджи также проявляла себя как талантливый боец, и хотя после поступления в Высшей Академии x она не выделялась ничем особенным, всякий, кто знал эту девушку, мог бы отметить, что её сила с тех пор увеличилась в геометрической прогрессии. Покончив с разведчиками противников, Аутзе Вейн развернулась, желая вклиниться в битву против Ян Фани. Однако в этот момент дорогу и загородил тяжелый мех. «Волчий страж!» Битва вот-вот должна была закончиться, и Уорф приложил все усилия, чтобы успеть принять в ней участие. а «Отзывай!» Жаль, он припозднился. Роберт Банти, лежавший на земле, вызвал у Уорфа вспышку слепого гнева. «Проклятье волчек пот!» «Вух!» Его экс-энергия тут же вырвалась наружу. При взгляде на приближающегося волчьего стража, холодное выражение лица Out The наконец-то изменилось. Она уже столько раз использовала свои способности, и её силы были почти на исходе. Но почему перед ней появилась именно эта детина, обладающая подавляющей способностью, как у пилотов-разведчиков? Посланец Небес оказался заблокирован икс-энергией противника, при этом Уорф обладал также и преимуществом тяжёлого меха в весе, поэтому ему не составило большого труда разобраться с этой девушкой. Бах! Волчий Страж не стал терять времени и просто оторвал голову её меху. Этот поединок оказался очень ожесточённым. В мгновение ока от команды Звёздная Сила остался лишь один участник Пань-Пасы. Вслед за появлением на боевом поле Волчьего Стража преимущество перешло к команде Тёмные Волки. К тому же Ян Фа удавалось подавлять своего оппонента. Пань-Пасы недовольно помотал головой. Они сделали всё, чтобы создать для себя самые благоприятные условия, однако яростная атака Маса Такаши оказалась заблокирована, а позже Ян Фань сам приложил руки к тому, чтобы его прикончить. В тот момент эта битва была уже практически проиграна для них. «Пань Пасы! Двое против одного! Просто сдайся! К тому же даже не будь здесь у Орфа! Ты всё равно для меня не противник!» Ян Фань холодно смотрел на уклоняющегося карающего ангела. Хотя они с Пань Пасы считались одного ранга, Выходец для сфинкса был сильнее именно в групповых сражениях, а не в дуэлях один на один. Бах! Карающий ангел отлетел, но в тот момент, когда он должен был врезаться в стену, в стене и открылся проём. Это... Волчий страж только покончил с Посланцем Небес и издал радостный рёв, как вдруг перед ним неожиданно появился карающий ангел. Орф тут же бросился на него, однако внезапно потерял равновесие и упал на землю. Что тут скажешь? орф не Ян Фань. Он был совершенно не подготовлен для противостояния такой способности x Со стороны это выглядело, будто бы он приветственно распластался перед лицом своей смерти. Фань по не стал церемониться и сразу же пошёл в атаку своим лазерным мечом. После восьмого удара Волчий Страш наконец-то оказался уничтожен. Однако к этому моменту Сириус уже успел догнать своего противника... Послышал царёв, и сверхсплавный меч оказался занесён для бокового удара. «Сокрушительная сила! Приговор! Смерть! Бам!» Трибуны оглушил сотрясающий землю грохот. Говоря откровенно, у публики изначально не было интереса к двум проигравшим командам, вплоть до того, что некоторые даже умудрились смотреть на командиров этих команд сверху вниз. Однако, как только начались активные действия, многие студенты, наблюдающие за этим поединком, неожиданно притихли и стали выглядеть как напуганные дети. Это действительно сражение между слабаками и неудачниками. Карающий ангел оказался с грохотом отброшен и впечатан в стену. Пусть Пань Пасы успел среагировать, его энергетический щит всё равно не смог выдержать удар такой силы, поэтому он оказался сразу же разрушен. И виной всему этому был Ян Фань. Безумный воин, его их способность – это карающие смертельные удары. Громадный и могущественный меч правосудия сверкнул ярким светом. Ян Фань в прошлом был королём индивидуальных сражений Высшей Академии X. Он стал медленно приближаться к Пань Пасы, таща за собой своё несуразное по размерам оружие. На самом деле Пань Пасы можно было считать его приёмником. Причём очень талантливым приёмником. Только вот жаль, что даже он при встрече с Ян Фанем мог рассчитывать только на самое худшее. Все зрители были уже убеждены, что в этой битве победа будет за тёмными волками. Говорят кровенно, Паньпасы очень хорошо постарался. Как в плане военного искусства, так и в плане индивидуальной силы, он был достоин того, чтобы вести за собой целую команду. Только вот способность Роберта Банти оказалась слишком уж несчастной. А мощь Ян Фаня чересчур страшной. Однако на лице пань Паньпасы вдруг появилась загадочная ухмылка, В следующую секунду вся земля под их ногами пришла в движение. В этот момент Ян Фань понял, что дело плохо. Нанесённые им только что удар, да и прошлые боевые действия, развернувшиеся за время этой битвы на этом месте, привели окружающие здания в движение. А их местоположение... Да это точка смерти. Заготовленная для него пань посы могила. Всё-таки обвёл вокруг пальца. Бах-бух-бабах! Окружавшие их небоскрёбы разом обрушились вниз, подняв при этом огромное облако пыли. Сириус действительно заманили в ловушку, из которой он уже не мог выбраться. Это... это первая битва с начала соревнований королей, закончившаяся в ничьё. Все участники обеих команд оказались повержены.